Глава 18. Длань Валаниса. В каменных глубинах ущелий, изрезавших бесконечные пустоши и сушинах земель, реальности на мгновение дала трещину, пропуская одно из древнейших существ Илиана. Таланта Сарион вошел в скудно освещенную комнату, вырубленную прямо в ржаво-рыжем камне. Его темный доспех и плащ уже перестали дымиться, но на бледной коже все еще багровили ожоги от огненного шара, брошенного таинственным рейнджером. Чтобы открыть портал, Талану пришлось пожертвовать энергией, которую он с большим удовольствием употребил бы на лечение. Что ж, по крайней мере, воздух в глубинах пещеры приятно холодил кожу. Бесконечный коридор впереди был освещен факелами, Посреди тайной комнаты в чаше палал огонь, вырубленные в скале арки, отбрасывали причудливые тени. Дым уходил куда-то вверх сквозь невидимое отверстие в потолке. Талан коснулся алмаза на навершии меча, но телепортация высушила даже этот магический запас. Чтобы восполнить его понадобятся часы медитации, значит, пока никакого лечения придется терпеть боль. Неважно, века назад, в глубинах Венгоры, наставник показал ему, что такое настоящая боль. Заручившись помощью богов, Валанис победил ее и подарил эту науку своим лучшим ученикам. Талан сделал боль своим бичом, она подстегивала его завершить труд наставника. Он снял маску, откинул капюшон, осторожно ощупал выбритую голову. Проклятые ожоги нарушили гармонию древних рун, вытатуированных на коже. Ничего, стоит ожогом сойти, и татуировки снова проявятся. Давно уже ему не приходилось проигрывать в бою. Как простой рейнджер смог выстоять против его атак? Как смог победить? Талант вспомнил, что он вызвал огненный шар, не произнеся ни слова. Да кто он такой? «Ты опоздал!» Раздался из теней глубокий голос. В нем чувствовалась сила, сравнимая с силой самого Талана. «Как можно опоздать на встречу, которая без меня не начнется, Алидир?» Алидир в белых развивающихся одеждах вышел из теней, бесстрастно глядя на Талана. Талан ответил ему тем же. Блеснули в свете огня великолепные мечи. Пламя отразилось в синих, как глубокое небо, глазах Алидира. «Единственное, что между нами общего?» — подумал Талан. Сила, данная им Воланисом, навсегда изменила их облик, подарила глазам невероятный синий цвет, но из всей длани валаниса а лидир единственный отрастил длинные волосы, скрывая руны. Три вспышки на мгновение ослепили их, запахло серой. Проморгавшись, Талан увидел в тенях троих старых товарищей. Троих старых противников — вот более точное слово. Все в одинаковых черных доспехах и плащах с капюшонами — в масках, все при оружии, дарованном самим Валанисом. «Братья! Сестры!» Талан поприветствовал их кивком, повернувшись так, чтобы в тенях были не слишком заметны ожоги. а Алидир остановился перед деревянной дверью, пряча руки в рукавах белых одежд. «Ты ранен!» — Затья подошел к Валанису, приглядываясь к его обгоревшему плащу. а «Он провалил задание!» От равнодушного тона Алидира в душе Талана вспыхнула ярость. «Возможно, тебе нужно лучше тренировать своих убийц?» Он открыто взглянул в глаза всем остальным. «Осмелится ли еще кто-нибудь пойти против него?» «Что случилось?» Накир Галвард взялся за рукоять смертоносного кнута на поясе. Кнутом этим можно было камни разбивать. Талан задумался, как бы преподнести этот провал таким образом, чтобы не показаться слабаком. «Аракеши не смогли победить даже серых плащей!» — он бросил на Алидира осуждающий взгляд. «Принцесса живая едет в Велю под охраной выживших! К тому же!» Он помедлил. «Как описать им того человека?» «Что? К тому же!» — проскрипел Аделум Бова, заглушая треск пламени в чаше. Его маска скрывала шарам на горле, оставшийся тысячу лет назад в память об осаде Элетии. «Там был еще кое-кто. Человек!» «Рейнджер! Моя магия на него никак не подействовала!» Талант заметил, что в валидире проснулся интерес. «Он управлял магией словно эльф, без посоха и без палочки!» «Невозможно!» — припечатал Аделум. Самандриэль поправила висящее на спине копье с двумя остриями. «Мои шпионы в Велии донесли, что король рингар нанял скитальцев в помощь серым плащам, неизвестен лишь...» один скиталец подавшийся в рейнджеры все как один обернулись к лидиру если это действительно тот аракеш предатель значит э лидир в очередной раз потерпел неудачу что то ты притих талан подошел ближе к огню помнится среди твоих учеников был один аракеши из скитальцев тот самый что потом сбежал а и брови не повел эшер никогда не проявлял магических способностей Он предпочитал убивать своими руками. «Что, если он нас обманывал?» — предположил Накир. «Скрывал свои умение «У человека вообще не должно быть такой силы», — возразил Аделум, не сводя глаз солидира. «Они слишком примитивны, чтобы владеть магией, как мы». «Насколько я помню, им занимался Настанал Акет», — скучающим тоном добавил Лидир. Пытался сделать вид, что рейнджер ничего себе не представляет и совершенно никак с ним не связан. Хотел выставить талана слабаком. Нет, не сработает. а Алидир потерял место главы Длани никогда уже его не вернет. «Похоже, брат, ты идеально подходишь для того, чтобы разгадать секрет этого Эшера. Используй свое влияние в полночи. Выясни, что он за человек и как смог сопротивляться силе Валаниса» талан бросил выразительный взгляд на коридор позади лидира верший из тайной комнаты во владение полночи как пожелаешь а лиир поклонился изображая почтение рейнджер это мелочь вмешала самандрреэль немного разбавив напряжение что темнорожденное я все уладил ответила лидир богиня собирает людей на юге они готовятся к войне накир рассмеялся Только человеку хватило бы наглости присвоить подобный титул. «Если это заручится поддержкой Ильяна, одних темнорожденных будет недостаточно», — заметил Аделум. «Нужно убрать наших родичей с доски. Талан, позволь мне поохотиться на принцессу. Мой лук не знает промаха». «Права на ошибку нет», — Талан положил руку Аделуму на плечо. «Боюсь, из-за твоих методов нас могут раскрыть». «А господин этого пока не хочет». «Повелитель эльфов не горит желанием поддерживать людей, а война между двумя народами вымотает обе стороны. Его дочь здесь для того, чтобы начать вторжение». «Тогда зачем вообще убивать принцессу?» — спросил Накир. «Только потратим время и силы». «Его убийство разозлит повелителя эльфов и разрушит его план», — уверенно объяснил Талан. «Мы заставим их сосредоточиться на сиюминутном». «А что будем делать с эльфами, пытающимися пробраться в краконат?» Аделум вопросительно взглянул на Талана. «Похоже, дла не нужно, чтобы он успокоил их, убедил, что все идет по плану. Сомневались бы они так в Валидире». Талан напустил уверенный и властный вид. «Наши союзники Вайди внедрили в их команду своего». «Они уведомили меня, что атака на карканат неизбежна. Что бы ни случилось на острове, в Аланису это будет только на руку. Естественная магия Малиата поможет нам освободить его». «И мы должны поверить, что у них получится вот так просто похитить зачарованного дракона?» — спросила Самандриэль, окончательно убедив Талана, что в его способности никто не верит. «Получится, Самандриэль. Ему было все труднее сдерживаться». Когда же Валанис освободится, он обрушит с небес смерть на Безгласного. Он заметил на лице Алидира явственное сомнение. «Хочешь что-то добавить?» «Ты говоришь о том, что господин вернется, облеченный силой». Алидир не подошел все так же, стоя в дверном проеме. «Но дракон тут же поможет. Нам нужно сосредоточиться на главной цели. Без Кристалла Полдоры...» Валанис не войдет в полную силу. Без него он уязвим. На этот Алан быстро нашел ответ. Ты вел нас тысячу лет и заслужил изгнание с поста. Неужто у тебя возникли некие новые соображения? Давай расскажи, где же нам искать? Алидир сделал глубокий вдох, не собираясь заглатывать наживку. Звезда Аполдоры вскоре выйдет на небо. Она даст нам способность почувствовать кристалл. «Наши заботы — исполнить явленное наставнику в видении», — бросил Талан. «А ты хочешь отправить псу под хвост года работы? Твои дела на юге окончены. Узнай, в чем замешан этот рейнджер, и пошли еще ракешей убить принцессу. Мне все равно, сколько их понадобится». Алидир снова поклонился, с таким видом, что Талан едва не вонзил кинжал в сердце этому непочтительному стервецу остальным возвращаться на Калибан!» Накир, Аделум и Самандриэль исчезли так же быстро, как появились. Талан и Алидир остались одни. Талан, не задумываясь, положил руку на рукоять меча. Он всегда ожидал, что Алидир вот-вот бросится на него, попытается вновь захватить власть в длани. «Может, со твоей спиной полночь, брат?» — начал Талан. «Но ты не отец!» Они не твоя армия и не последуют за тобой молча, куда прикажешь. Не забывай, для чего были созданы Аракеши. Они живут, дабы служить Валанису. Куда же я без твоей мудрости и наставлений?» С этими словами Алидир развернулся и вышел в коридор. Талан едва поборол желание швырнуть нож ему в спину.